Глава 59 Этой ночью мне снится, что я на озере. Только на этот раз Гарри надел крылья сам. Он сильный и ритмично машет ими и бежит рядом с лебедем. Я смотрю, как он убегает от меня по тропинке. Мне хочется побежать за ним, но я не могу. Я сижу в его инвалидном кресле и не могу даже ногой пошевелить. Ступни Гарри отрываются от земли. Он взлетает поднимается в небо, всё выше и выше. Он не отстаёт от лебедя, так же вытягивает шею. Я подаюсь как можно дальше вперёд и слежу за его всё уменьшающейся фигуркой. В груди что-то отзывается болью, но я всё равно не свожу с него глаз. Боюсь, что если перестану смотреть, он просто исчезнет. Мне страшно, что я никогда его больше не увижу.